Эта сцена заранее предсказала всё царствование Людовика XVI и Марии-Антуанетты. Между тем, мрачный мольча под сильным ветром и дождём толпа покидала сады, укрываясь во дворцах и домах вверх в зале. Вечером во дворце Был сервирован стол на 22 куверта для королевской семьи, принцев и принцесс крови. Во всем дворце шёл весёлый ужин, только дофина была грустна. Она сказала ведеру, стоявшему за её креслом: Меня испугал гром. А меня судара не испугал королевский мушкетёр, ответил молодой человек. Эти единственные для дафины слова только усилили её дурное предчувствие, так как место совсем не подходило для объяснений, та Мария Антонетта ушла в спальню, не узнав, что они означают. Она перестала думать об этих словах только вследствие тирании этикета. Она вынуждена была допустить раздеть себя согласно церемониям, установленным в первую брачную ночь королей Франции. Герцогиня Шартрская подала ей сорочку, в то время как Людовик XV отдавал ее дофину. И ночью Мария Антуанетта плакала не от любовной тоски, а от грусти и страха за будущее. К тому же дофин был совершенно спокоен и не особенно торопился иметь наследника. Утро началось в Версале великолепными празднествами. Парады, маскированные балы, большие и малые ужины, театры, иллюминации, фейерверк — все были налицо. Деспирак заставил промаршировать своих мушкетеров при огромной иллюминации, составленной из десяти тысяч огненных залпов, тысячи ракет и двадцати четырех бомб, которые, разрываясь, сверкали искрами и солнцами. Скосих огонь был виден весь, залит и светом храм Геминея. Но празднества, длившиеся несколько дней, окончились очень плохо. Вследствие нераспределительности городского мэра в Париже на площади Людовика 15 не было никакого порядка. Вышло так, что толпа, пребывавшая по бульвару, давила толпу, стикавшуюся с Королевской улицей. И эта толпа, в свою очередь, давила ту, которая шла от набережной Тюльери и улицы Сент-Он-Оре. От фейерверка загорелись устроенные для народа места. Приехали пожарные с тяжелыми машинами, затем мушкетеры на своих больших лошадях, потом стража Сартена с длинными алебардами, Начались толкотня, свалка, драка ради спасения собственной жизни, крик, рёв, плач. Через 2 часа полиция очистила площадь. Все насчитали 53 убитых и 200 раненых. На следующий день 53 человека были похоронены на кладбище Мадлен. Они ожидали здесь других более торжественных празднеств и царство у нее Марии Антуанетты началось так, как оно должно было кончиться — несчастьем и кровью. Выйдя замуж и сделавшись дофиной Франции, Мария Антуанетта не сразу изменилась. В течение нескольких лет она еще оставалась шаловливой, свободной молодой девушкой, отказывавшейся носить корсет забывавший иногда почистить зубы, любивший только болтать, смеяться, карказничать и перешёптываться с молодыми женщинами. Единственный человек, который мог бы ей помочь избавиться от скуки и этикета, был её муж, Дофин Людовик. Но для этого ему следовало быть мужчиной. Он же по отношению к своей жене оказывал себя неопытным и застенчивым мальчиком. В при дворе стало известно, что Мария Антуанетта продолжает оставаться девушкой. И это послужило темой самых разнообразных сплетен. Людовик XV, так не привык к невинности, что находил её восхитительной, а госпожа Дюбари, наоборот, открыто высмеивала её. Этого было достаточно, чтобы породить две враждебные партии.